в приемном покое. 9 часов 58 минут. Застряв у шлагбаума, Норма и Мэкки добрались до больницы на 8 минут позже скорой. В регистратуре им сказали, что Элнер в приемном покое и о ее состоянии пока ничего не известно, но доктор обо всем расскажет, как только будут новости. Тем временем Норме предстояло заполнить целую кипу страховых анкет и как можно точнее ответить на все медицинские вопросы У нее тряслись руки, и она едва могла писать. Норма никогда не знала точного возраста тетушки. Как многие люди ее поколения, Элнер родилась дома, и день ее рождения был записан в семейной Библии, которая давным-давно куда-то подевалась. Мать Нормы всегда скрывала свой возраст. Скорее всего, она и избавилась от Библии. Так что теперь неоткуда было узнать, сколько лет тете Элнер, и Норма написала на наобум. «89». потом повернулась к Мэкки. аллергии на лекарства у неё есть, не помнишь?» Мэкки помотал головой. «По-моему, нет». Пробежав глазами список перенесённых болезней, Норма везде поставила прочерки. На её памяти тётя Элнер ни дня не болела. А почему, неизвестно. В её годы почти все старики, чем только не больны. А тётя Элнер ест всё без разбору, любит жареное. С такой диетой и до инфаркта недалеко, и до диабета. А ей хоть бы что? «Да, здоровье ей не занимать. Таскает тяжеленные мешки с кормом для птиц, несмотря на запреты Нормы». Покончив с анкетами, Норма вновь обратилась к Мэкки. «Надо, наверное, сказать Линде?» «Нет, милая, давай подождём, не стоит её зря беспокоить. Тётя Элнер в надёжных руках, всё обойдётся, вот увидишь». Норма, шумно вздохнув, крепко стиснула руку Мэкки. «Как хорошо, что ты у меня есть!» Не знаю, что бы я без тебя делала. С ума сошла бы наверняка».